Лагерь разбили под вечер на лужайке в излучении маленького ручейка, примерно в паре километров от темного леса, тянущегося ниже. Островитяне пояснили, что лес этот сырой, пойменный, тянется вдоль нары до самого горного отрога, подпирающего левый берег реки. Идти по нему трудно даже по старой тропе хайтов, а ночью проблемно высыпаться из-за полчищ комаров. Андрею понравился процесс устройства лагеря. Налажено все было четко. Олег просто указал на место, которое выбрал для ночлега, и без лишних команд работа закипела. Бойцы нарубили жердей, нарезали полосок коры, навязали рогатки, оградив стоянку по периметру, кое-где наклонно вбили в податливую почву тонкие колья. У каждого островитянина под рюкзаком болталась какая-то холщовая скрутка. Оказалось, что это просто мешки. Все островитяне, даже Олег, носили их по три штуки. На косах ручейках хватало песка и камней. Из наполненных ими мешков поставили четыре баррикады. За каких-то полчаса на пустом месте возникло вполне серьезное укрепление. Ничего сверхъестественного простенько и надежно. И внушает уважение. Простота исполнения – один из признаков профессионализма. Со снабжением отряда горячим питанием дела обстояли похуже, посуды не было. Олег объяснил это тем, что шли налегке, нагружать народ не хотелось. С большой поклажей трудно было бы преследовать прытких хайтов. Вот и приходилось довольствоваться сухпайком. Котел, таскаемый бывшими пленниками, оценили по достоинству. Затеяли похлебку из сушеного мяса, приправленную сухариками, крошечными кусочками сала, мелко порубленной черемшой и все тем же степным перцем. Островитяне ужинали, используя в качестве мисок свои шлемы, предварительно вытащив из них толстые кожаные подшлемники. Ваксы жидкую пищу не приветствовали. Лопали в сухомятку. Пленники хлебали прямо из котла. Теперь после таких потерь всем хватало места возле него. Бойцы, поужинав, немедленно, без понуканий, вымыли свои шлемы и сразу поставили их сушиться, подвесив на воткнутые в землю палки. Половина занялась чисткой и сушкой своих доспехов. Вторая половина в это время заготавливала ветки и траву для лежанок. Разумная очередность. Враг, даже напав неожиданно, не поймает все войско раздетым. Доспехи, кстати, оказались не слишком хорошими. Мало похожие на то великолепие, что показывают в кинофильмах или демонстрируют исторические реконструкторы. Темные кольчуги, зачастую с грубо залатанными повреждениями, были примерно у половины. У многих броня из какой-то очень толстой и прочной кожи, обшитой местами железными пластинами, будто рыбья чушия. У нескольких были стальные керасы. Человек в них выглядел раздутым жуком. Прикрывали они примерно до низа живота, а дальше уже свисали подобие шотландских килтов. Кожаные полосы, укрепленные стальными пластинками. Лишь вычистив доспехи и оружие, Бойцы завалились вокруг четырех костров. При этом на каждой баррикаде оставался часовой. Помимо наблюдения за окрестностями, он должен был еще поддерживать закрепленный за ним костер. Тоже разумно. Постоянно бегая к куче дров и обратно, вряд ли заснешь. Хотя с точки зрения Андрея, столь яркое освещение лагеря неразумно. Из темноты их отлично разглядит вражеский глаз. А сами они никого не увидят. Но островитянам виднее. Наверное, у них есть свои весьма разумные соображения. Залегли не все. Несколько бойцов, рассевшись рядом с одним из костров, играли в карточную игру. При этом карты у них были кожаные. Неподалеку от них уселся и Олег с Ритой. Они никак не могли наговориться. Андрей, не желая ложиться без своей женщины, сидел рядом, не вмешиваясь в их беседу. Разговор, кстати, у них был интересный. Рита четко и сжато рассказывала историю своего пленения, побегов, переходов вглубь Хайтаны. Время от времени она останавливалась, и Олег рассказывал свою историю, как они жили последние полгода. Андрей узнал, что войско островитян избежало полного разгрома в зимней степи и сумело выйти без фатальных потерь. Северяне и южане тоже отделались малой кровью. Больше всего потерь понесли аборигены-восточники. С их низкой дисциплиной это неудивительно. Хайты, преследуя отступающее человеческое войско, добрались до левого берега Фрионы, и авангард их войска угодил в западню. В артиллерийском мешке на Старой Имперской дороге полегли сотни быстроходных фраков, слишком далеко оторвавшихся от пехоты. Жалкие остатки войска смертоносных всадников, уцелевшие в этой бойне, отошли на свой берег. После этого хайтана затихло. Ни один враг больше не лез на человеческие земли. Войска продержали мобилизованным почти до весны, но в итоге Решив, что больше набег не предвидится, распустили по домам. С тех пор хайтов почти не видно и не слышно. За всю весну одно нападение на придурков-рыбаков, заплывших в опасные воды. Да один раз высадился маленький отряд. Зачем высадился, неизвестно. Они не успели ничего предпринять. Их сразу выследила береговая охрана северян, после чего втоптала в землю. Едва сошел лед на Фрионе, появились два корабля из южных земель. Один купеческий, второй – военная галера с посланником от нового короля Миртона. Этому герцогу все же удалось завоевать себе корону, и он, интересуясь северными территориями, был крайне заинтересован в заключении союза с землянами. Требовалось договориться о границах, о взаимных обязательствах, о порядках и правилах торговли и о многом другом. Предварительно обсудили круг вопросов. Окончательный договор планировали заключить летом, когда сам Миртон или его ближайшие соратники пожалуют с визитом. Аналогично пришлось вести дипломатию с восточниками. Но пока до четких договоров далековато. Единого владыки в тех краях нет. Феодальная раздробленность в чистом виде. Да и проблема у них сейчас. Опасная эпидемия. Целые города вымирают, не говоря уже о деревнях. В такие времена им не до внешней политики. Островитяне продолжали наращивать свой экономический потенциал. Засевали новые поля, обустраивали новые поселения. Если раньше большинство людей обитало в главном поселке, то теперь вовсю шло расселение. Территория островитян разрасталась. Крепла их индустриальная база, мастерские выпускали все более совершенное вооружение и орудия труда. Появились первые паровые машины и высокопроизводительные станки. Есть даже проект постройки речного бронированного корабля, но пока к нему не приступили. Слишком много потребуется материальных и человеческих ресурсов, даже на маленький броненосец. Продолжали изучать и этот мир. Олега с отрядом воинов послали провести разведку новых земель и заодно пощипать горных людоедов. Выслушав историю злоключений Риты до конца, Олег констатировал. Если вы шли все время на юг, мало забирая к востоку, то вам крупно повезло. «Вы не слишком глубоко в хайтану попали. Странно даже, что за полгода вас могли угнать гораздо дальше, чудя от хайты». «Как не слишком глубоко?» – удивилась Рита. «Ты когда-нибудь слышал про пирамиды из скатов? Про запуски? Из хайтаны многие возвращались, но такого я никогда не слышала». «Бывало такое, только давненько». Кое-какие рассказы сохранились, но так, на уровне легенд. Вы первые, кто так четко все расписал из первых рук. Интересно. А еще интереснее, что же у них дальше делается в по-настоящему далеких областях, удаленных на сотни километров к западу от тех мест. У них нет стен, вмешался в беседу Андрей. Не понял, уточнил Олег. «В поселке, где нас держали, не было стен. И в тех поселках, что мы видели по пути, тоже не было. Только забор один раз видели, невысокий. Ты говоришь, что мы не так далеко побывали, возможно. Но даже там, где были мы, они не опасаются нападений. Не строят укрепления. Если ваша армия решит устроить еще один поход, бить можно будет отсюда». «Разумно», – кивнул Олег. Ты прямо мои мысли читаешь. Мы в зимнем походе кучу времени потеряли, штурмуя крепости у Фреоны. Стены там толстенные, из сырого кирпича. Разносить их из пушек – мука. Сотни ядер надо выпустить в одно место, чтобы в итоге остался вал из глины. При этом она часто раскисает, и идти на штурм по этой слякоти – удовольствие еще то... Бывало, наши ребята по пояс проваливались, будто в болото. В итоге просто разносили вышки и башни, после чего врывались на стену и оттуда расстреливали все живое, не без потерь. И пока мы возились с этими укрепленными курятниками, хайты собрали огромную толпу и выгнали нас в итоге. «Да», – кивнула Рита, – «если мы ударим отсюда, хватит небольшого мобильного отряда, думаю...» Двухсот-трехсот бойцов вполне достаточно. Быстро налететь, уничтожить десяток поселков за неделю и отойти назад, не дожидаясь неприятностей. Через неделю повторить чуть западнее. Пять-шесть таких набегов, и южная окраина Хайтаны превратится в безлюдный край. Они начнут стены строить, предположил Андрей. Да, согласился Олег. Надо зимой опять выступать, договориться с южанами и восточниками. Трех отрядов по 300 бойцов будет достаточно. За пару месяцев каждый сделает 3-4 набега. Если повезет, сотню поселков уничтожим без проблем. Если, допустим, в каждом будет полсотни хайтов и более, то тысяч положим. Зимой народу делать нечего, как раз все получится удачно. Плюс, по холоду они не смогут строить свои глиняные стены, порезвимся в сласть, такие потери их серьезно подкосят. Два месяца много, возразила Рита. Успеют подтянуть на юг все силы, опять нарвемся. Да ладно, это я так еще раздумываю. Всерьез будем решать позже и не с бухты барахты, хорошенько продумаем вопрос, Андрей, вы как? «Надумали, что дальше делать будете?» «В каком смысле?» «У тебя осталось четыре человека, ты у них вроде за главного». «С тобой, как я понимаю, все ясно», — Олег подмигнул Рите. «А остальные куда податься хотят?» «Мы, если что, будем рады, у нас каждый землянин на весь золото. Дворцов вам не обещаю, живем мы, пока бедновато, да дворцов нам и не надо». «Мы неприхотливые. Если примете, с радостью останемся. Вы нам, в общем-то, понравились». «Ну, значит, по рукам!» Олег хлопнул Андрея по ладони. «Я еще с Лексом поговорила», — заявила Рита. «Тот восточник, что со мной сбежал. Мужик он серьезный, тоже к нам не прочь перебраться». «Не вопрос!» Но он сперва хочет вернуться домой, говорит, надо бы близких своих взять. Уверяет, что три 4 семьи привести может, если получится сбежать от местного барона. Спрашивал, будут ли им за это какие-то блага, ушлый тип. Но если и правда будут три 4 крепкие крестьянские семьи, то можно смело обещать корову или лошадь. И, само собой, железные инструменты и хорошие семена. Пусть ставят себе хутор, земля найдется. Правда, недели две придется их на острове в карантине продержать. Чума нам здесь не нужна. Но на это он не обидится. Отлично. А теперь давайте-ка спать. Завтра нам еще кораблю топать через этот комариный питомник. Они и здесь эскадрильями жужжат, а уж там денёк будет тот еще».